Глава двадцатая «Свельфы? Чем они могут нам помочь?» — спрашивает Олег. «Ну, убрать чипы гангов из мозга могут, это раз. Во всяком случае, мне говорили, что точно могут. Действует ли сейчас нейросеть захватчиков на Земле, неизвестно. В любом случае, около производственных платформ и базы она точно будет. Мы можем опять превратиться в подопытных зверюшек». «Это серьезно». Я могу попробовать воздействовать на чипы своей магии лечения, однако результат гарантировать не могу, что обязательно поможет. Можем влипнуть, как мухи в паутину. Впрочем, если не лезть сразу к платформам и базам, можно просто отойти от храма в сторону, в тот же соседний город Они, чтобы снять там зомби, и что-то из них может вырасти. Тогда и с внедренными в башку чипами можно прилететь на Землю, а потом перебраться в прошлое, — слух размышляет Олег. И в прошлом они нам ничем не угрожают. Потребуется только записи с телефонов или камер, чтобы доказать наши слова. Можно даже зомбаря с собой приволочь в прошлое. Олег называет зараженных так же, как я. Ага, как в «Игре престолов», что ли? Усмехаюсь, представив такую картину. Только ты же говоришь, что придется прожить не меньше полугода, чтобы не рисковать личностью при перелете. Что нам еще делать, как не спасать людей и наносить захватчикам неприемлемый для них урон? А это только смерть их братьев, как меня уверяли цвельфы. «Сами мы не сможем там передвигаться особо. Пусть зомби нам и не особо страшны, чтобы добраться до производственной платформы или базы», рассказываю я Олегу. «Лучше дождаться робот-челнок с летающим жуком и взрывчаткой, чтобы насолить захватчикам по полной. Это нам могут дать только цвельфы, если у них будет интересно нести серьезный урон своим исконным врагам. Я уже взорвал одну базу, поэтому они могут заинтересоваться нашим предложением. Это второй повод, чтобы привлечь к нашей миссии дружественную цивилизацию. Как ты можешь сообщить этим своим цвельфам, что мы хотим с ними встретиться? Вопрос у Олега правильный. Подать сигнал из ботика. Как-то он должен подаваться, об этом экипаж звездолета нам рассказывал, разблокировать солнечные панели, дать время, чтобы зарядилась батарея и пустить в космос кодированный сигнал». Через пару месяцев примерно должна прилететь спасательная экспедиция, вроде так. А то обстоятельство, что из цвельфов никого не осталось в живых. Как вы это объясните? Они смогут посмотреть мои воспоминания. Правда, там мы с Норлем не особо полезли умирать за экипаж звездолета, даже обсуждали этот момент откровенно. Тогда нам показалось, что лучше остаться крутыми перцами в этом мире, чем погибнуть где-то в космосе, сражаясь за другую цивилизацию». Впрочем, цвельфы, практичные существа, могут прикрыть глаза на смерть своих собратьев, если мы готовы рискнуть своими жизнями, чтобы убить побольше гангов. Чтобы убить побольше гангов, и они там совсем ни при чем оказались. Вот это их реально привлечет. Ну, жизнями рискнем без проблем, она теперь у нас не одна, как у кошек. Снова интригует меня напарник по будущему спасению родной планеты. Пришла пора откровенно его спросить, и я это делаю. Твоя копия остается в храме. Когда он получает сигнал о гибели клона, новая копия распечатывается прямо сразу на столе. Обалдеть. Как-то неприятно чувствовать себя копией. У тебя это уже какая по счету? Олег невесело улыбается и говорит, что уже девятая во многих мирах. И как это сказывается? Да никак вроде. Только прежние чувства ослабевают. Если я перед первым перелетом переживал из-за развода с женой, то после него почти ее не вспоминал. Да, эмоции и переживания притупляются. Становишься более бесчувственным. Ну и всякие чувства типа жалости и сострадания тоже остаются где-то в другом мире. На юге поняв, куда я попал, очень даже свирепо и жестко уничтожил правящую верхушку магов. «Ну, там такое общество. Иначе было нельзя поступить, если хочешь сделать жизни людей хоть немного получше», объясняет он свои слова. «Ну, мы тоже тут народу накрошили». Даже неприлично будет цифру убитых назвать. Сами ни на кого первые не нападали, только защищались сначала, поэтому совесть более-менее чиста. Так что тоже с жалостью разошлись в разные стороны. Правда, это и тела не наши. Может, все потому так происходит. Примерно уже вторая копия мы с нурлем если именно по сознанию смотреть, говорю я Олегу. Получается, что нужно подать сигнал за 2-3 месяца до нашего примерного отправления, «Если цвельфы прилетят, одно дело, и много разных вариантов. Если не прилетят, тогда сами переходим в Грузию, и там как-то живем, фиксируя происходящее, пока не приходит время лететь в прошлое», — подводит это коллег, и мы расходимся поспать после обеда. Я с Калисой, он с другой молодой девицей, которая приглянулась ему в замке. «Хорошо оказаться в положении самых-самых главных на своих землях и в этом мире для своих подданных». Не приходится долго никого упрашивать. Решив для себя основное, мы спустились во двор замка, откуда выехали в Жомбург. Пора приземлить вопрос с почти открыто работающей против нашего молодого и уже не такого всенародного государства агентурой короля. Люди кроме показали мне с Олегом дом, в котором живет местный осведомитель. С обеда как вернулись из трактира, так не выходили, докладывая тот самый невзрачный мужичок. Не испугнули их». Как деньги тратят, кстати, с размахом или экономят? Задаю я насущный вопрос. Скромно сидят, точно монеты не швыряются. Местный не при делах к торговле, просто работает на одном складе. Приезжий и одет совсем бедно, и жрет за двоих, и все за счет местного. Расплачивается всегда тот. Похоже, король или его полководцы не балуют своих агентов лишней монетой. Не балуют, это точно, подтверждает наблюдатель. Нет, хороших людей для слежки кроме сподобрал. Невзрачные такие мужички, ничего не привлекающие взгляд со стороны. Отправили пару стражников к двери, чтобы спугнуть диверсантов. Сами засели около окон на другой стороне. Ждать долго, когда агенты выйдут на улицу, не особо хочется, поэтому скоро стук в дверь, и суровые рожи стражников сообщили врагам народа, что явка провалена. Пришлый вскоре появился в окне и перевалился на улицу в кусты, где был сразу взят в оборот нами. Кинжал у горла заставил замереть в неподвижности агента, некрупного такого мужика с бегающими глазами. «Знаешь ведь, зачем мы тебя тут ждали?» — смеется Олег. «Не дергайся, и мы можем тебя оставить в живых», — добавляю я. Вскоре заговорщик с невинным видом открывает дверь, после чего его вяжут по рукам и ногам наши люди. А мы обратно через окно заталкиваем в комнату агента Клепера и теперь они смотрят друг на друга немного испуганно. Не подозревали ведь, что уже на крючке у местной контрразведки, и вот оно как все получилось. У клеперского при обыске ничего не обнаружено, ни денег лишних, ни еще каких сообщений на бумаге. Похоже, все в устной форме передают. С агентом все ясно. Видно, что глаза постоянно по нашим лицам бегают. Понимает, что попался, и поэтому перекупить его несложно. «Это же мне говорит Олег» внимательно присмотревшись к пленнику. «Вот с заговорщиком что делать? Он же не за деньги работает против нас, а за свое будущее, как он на это рассчитывает. За свои монархические принципы. А такой не забудет мои рассказы про народную власть. Как его перекупить, если он уверен в победе королевской армии? Нет, не будем рисковать», подумав и посмотрев на обоих правонарушителей, говорю я. «Этого в ночи отвести в Венсен» Пусть работает на благо нашей страны неизвестным никому узникам, как те двое. Пока вы видите его отсюда, пусть в другой комнате поселит. Стражники вытаскивают местного, а с пришлым я провожу переговоры, после чего он может считаться полностью перевербованным двойным агентом. Не стал упираться и целкой прикидываться. За десять золота в месяц согласился сразу работать больше на нас, чем на короля». Пишет расписку в получении десяти золотых авансом за будущие услуги. И мы оставляем его в доме. Расскажет еще какому-то стороннику прежней власти, как он смог убежать, а его осведомителя забрали агенты местной охранки. Думаю, обязательно расскажет тем, кто его отправил, про все, что узнает про нас в Клепере, достаточно откровенно. Зато мы сможем проверить с его помощью показания Кфеты. Пусть ничего не знают друг про друга, Придется нанять кого-нибудь из купцов чтобы возил от нее донесения. Поручаю заняться поиском и вербовкой подходящего человека в купеческих караванах нашим наблюдателям. Выдаю им премию за ударную работу. Потом отбываем в замок, еще раз проверив, как насчитывает пошлину рожар. Ну, как купцы? Что говорят на такое повышение? Крехтят и стонут. Однако подводы набивают так же, как раньше, — отвечает мытарь и показывает мне свою тетрадку с записями. Когда едем к замку, Олег наклоняется ко мне и говорит, что мытарь ненадежен. Явно негативно к нам настроен, хоть и притворяется своим теперь человеком. Значит, все-таки королевских солдат боится больше, чем нас. Принципиальный парень оказался. Придется его изолировать перед наступлением армии склепера. Заодно приставим к нему наших наблюдателей. Пусть последят пару недель, где он еще бывает и с кем разговаривает. Да, такова доля правителя. Всех подозревать и внезапно показывать свою власть. На следующий день посещаем размещение наемников, разговариваем с командованием псов войны, а к вечеру прибывают 50 воинов-маршала, готовых стать сильнее и неутомимее. Оставляем кнопку на хозяйстве. Я еще проверяю доходы и расходы замка. Даже в такое время с наемниками-рекрутами и с раскручивающимися производством арбалетов, мы почти выходим в ноль по общим расходам-доходам. Настолько пока хорошо идут продажи из рыбацких деревень. Да и крестьяне, кто поумнее, постепенно привозят зерно и прочие овощи. Выдержали разумную паузу, не стали спешить с торговлей. Теперь продают в два с половиной раза дороже свой урожай, раз есть такой спрос. Еще понимают, что золото спрятать гораздо проще, чем амбары, набитые зерном когда появятся армия и дворянские дружины. А если купцы продолжат в таких же размерах покупать продовольствие, еще и в плюс выйдем с новыми пошлинами. Тоненький ручеек, желающих посетить скалу за полцены, понемногу наполняет лодки, повозки и трактиры в скале. Пока народа не так много, желающего стать сильнее перед грядущими лихими месяцами войны, однако стабильно скала работает, гости проходят все процедуры за один день, и сразу уезжают обратно в Жомбург. Не ночуют в городе, ну и пусть. Работает пока один трактир под управлением пары опытных женщин, зато золото исправно поступает в общую кассу города. Хорошие суммы быстро скапливаются, и через месяц можно будет выдать новым стражам по какой-никакой монете. Главное показать, что Норль и остальные мастера держат слово, а к их рукам ничего не прилипает». Легко быть честными, когда запас золота в замке поражает воображение. Это не считая еще спрятанного золота стражей. Его, кстати, народ активно продолжает искать в приречной части города. Только ничего пока не нашли. Речку ближе к лету тоже запрудят и осушат русло, как и рассчитывали бывшие стражи. Только найдут совсем немного золота, как я догадываюсь. Впрочем, мешать дну углубительным работам не стану. Пусть свободные теперь крестьяне занимаются такими перемещениями земли с камнями в свое удовольствие. Про призовое золото, найденное у беглецов стражей, мы тоже помалкивают, хотя это и так наш личный трофей. Никто догонять беглецов больше не собрался, потому что не поняли истинного смысла побега из осажденного города. Да и биться с прокачанными стражами в чистом поле, то есть в густом лесу, желающих не нашлось. Это не один десяток крестьян отправились бы на тот свет в преддверии окончательной победы. Нор встречает нас довольной жизнью, дела понемногу налаживаются. С нашей помощью он заставил молчать сильно недовольных, наладил кое-какую связь с выборными от малых отрядов и уже формирует городской совет из своих в основном сторонников. Пока прибывших для усиления воинов маршала размещают по домам для приезжающих, хорошо кормят, не жалея мяса в каше. Даже не знаю, с каким настроением они вернутся к маршалу, когда посмотрят на жизнь в наших условиях. И что завоевали себе их бывшие товарищи под руководством таких удачливых полководцев. Могут и все остаться. Однако у нас устный договор с маршалом, чтобы никого у себя не оставлять. Только так он согласился отпустить своих на усиление. Однако нам новых воинов в районе замков размещать тоже особо негде. Все свободные места заняты наемниками и новичками. Так что придется усилившимся воинам сначала повоевать за своего маршала. Потом те, кто из них выживет или догадается затеей тактическое отступление, окажутся уже у нас. Великий мастер нурль может искренне заявить командирам короля, что помог разбить последние отряды бунтовщиков, и они исчезли с лица земли. «Исчезли, но только в наших рядах» — такая непереводимая игра слов. Мы снова прокачиваемся в скале, заряжаемся — и тратим ману на новые умения. У меня прогресс идет спокойно. У Норля желание прямо захлестывает, поэтому я уступаю приятелю стол, когда он хочет еще сильнее прокачаться. Его можно понять. Четвертый уровень для того, чтобы с гарантией освоить защитный купол, он вполне может успеть получить за оставшиеся пять месяцев. Да, с появлением Олега в скале прошел уже целый месяц. Арбалеты уже начали выдаваться по одной штуке в день. Козьи ножки можно и больше делать, только пока не нужно. Они идут именно к машинкам. «Со временем можем начать продавать арбалеты», — заметил как-то Норль, оглядывая бывший склад с верстаками, заваленный просушенным деревом. «Вполне возможный вариант, если только не своим врагам. Договориться нужно о совместном мирном проживании и только для начала торговли», — замечает Олег. «Сколько у тебя соседей ортов при замках имеется?» Хорошо бы определиться. С десяток кортов есть недалеко от нас. Два замка контролирует маршал, три мы. Со стороны нагорья больше феодалов нет. Получается, что только вдоль реки есть такие соседи. У них по 30-50 стражников у каждого. Даже все вместе собравшиеся, они не смогут взять хоть один наш замок, отвечает Норль. Тем более, что в Шлусани теперь есть пять таких арбалетов. Никто ближе ста метров не приблизится к стенам, Да и болтов хватит на три дня плотной стрельбы. Пришла середина весны. Зарядили, как положено, дожди на пару недель. Жизнь вокруг Жомбурга и в остальных землях остановилась. Народ забился под крышу и ждет окончания проливных дождей. Теперь мы часто в полном составе проводим совещания в донжоне на третьем этаже, где повесили подробную карту с расположениями королевских войск, остальными замками, откуда тоже можно ждать удара, и нашими территориями. Норль оставляет город под скалой уже со спокойной душой. Его власть в городе упрочилась. Заместители уверенно командуют постоянно сменяющиеся сотни мобилизованных, которым мы отправили десяток своих наемников из тех, кто хорошо зарекомендовал себя в обучении рекрутов. Пообещали им возможность первыми попасть в скалу. Вскоре придется выполнять свое обещание. Еще неделя дождей, потом пару недель на просушку под лучами весеннего светила. Тогда можно ждать какой-то активности от полководцев короля, Предупреждаю я всех командиров на совещании. Выставим разведку с обоих сторон от замков маршала, чтобы знать, как у них начнется война. Думаю, что отряды каменволя будут держаться под защитой замков до конца. «Как с наемниками договорились?» – спрашивает приятель. «Пока работают за те же деньги, потом проходят усиления в скале за четверть цены». «Думаю, если по докладам среди рекрутов, что они слышат в разговорах наемников, треть может уйти, остальные останутся. Ну и еще пообещал хорошую плату выше средней, и то, что воевать лоб в лоб с армией не станем». «Никаких атак на хорошо изготовившегося неприятеля, только внезапные атаки. Возможно, что все 140 человек останутся с нами. Так значит, сотни наемников, полторы сотни рекрутов остаются ради прокачки в скале, наших две сотни — И еще сотня-две норля на том берегу будут ждать, если нам туго придется. Подстрахуют нас, хотя уверен, что мы сами справимся. Подвожу я итог. Учитывая, что сотня при замках остается, воевать в поле можно примерно четырьмя сотнями. Наши запросы еще набрать наемников, разосланные в разные города с несколькими уволившимися по расторжению контракта, не принесли никаких хороших вестей. Никто к нам не приехал». Не хотят наемники воевать с королевской армией, и их можно понять. Все же наш статус непонятен. Похоже, что мы такие же бунтовщики, как и маршал для них. Нет желающих вставать под знамена разбитой армии. Пусть они не в курсе того, чем мы отличаемся от маршала и сколько у него осталось воинов. Теперь докладывает Кноп. Будем выживать сами. Четыре сотни воинов при паре сотен мощных арбалетов смогут отбить любую атаку местных войск. Разделимся на пару отрядов и будем стоять на границе своих земель, оказывать давление на войска короля, если они решат обойти замки маршала. Объясним дворянским командирам, что мы можем не воевать между собой, если они не будут трогать наши села. Они, конечно, доложат своим полководцам и получат однозначный приказ атаковать непонятно кого. Они же тут законная власть и настоящая армия. Тогда перестреляем их на дистанции и покажем, что с нами шутки плохи потеряв пару конных отрядов, королевская армия станет осторожнее. Начнем выковыривать маршала из замков, подтянув пушки. С пушками я сам лично разберусь. Лишу королевские войска своих особо сильных козырей. Тогда война затянется, полководцы начнут слать донесения в центр королевства про большие потери и необходимое подкрепление. Тогда наступит момент, когда мы сможем договориться с ними на каких-то нормальных условиях, размышляю я. На этом совещание заканчиваем. Норль уезжает в свой город. Мы с Олегом едем за ним, чтобы и дальше качаться в скале, пока есть свободное время.